Глава 38. Эндрю стоял на самом краю крыши и упивался видом ночного города внизу. Зрелище было потрясающим. Улицы простирались под ногами, умоляя проявить к ним внимание. Теперь он стал кем-то совершенно иным. Сбросил старую кожу, избавился от ненужной уже личины Эндрю Кэмпбелла и превратился в мистера Реда. Улучшенную свою версию. В самой глубине души он всегда считал себя хищником. Но сейчас трансформировался в нечто большее. Достиг высшей точки в цепи питания. По зрелым размышлений, пожалуй, следовало задать пару вопросов тому наемнику, который так удачно постучал в дверь, прежде чем выпить его кровь. Но голод и жажда иного рода, испробовать новые способности, толкнули на поспешный поступок. Что ж, и без того было ясно кому-то захотелось убрать из игры лишнего участника. Они просчитались. Однако теперь важно подыскать правильную жертву. И именно поэтому мистер Ред поджидал того, кто принесет ему максимальное количество очков. Знаменитость – 100 баллов, видео в качестве доказательства – еще 50, плюс надбавка за общую сложность задачи и скрытность при ее выполнении. Мистер Ред посмотрел на экран телефона. Заметил появление новой точки и нажал на нее. Так-так, что тут? О, как аппетитно.